Но судя по тому, что оно соответствовало первым, при том самым блестящим годам Екатерининской эпохи, следует предполагать, что для глупого это было едва ли не лучшее время в его истории. Двоекуров был человек передовой и смотрел на свои обязанности более нежели серьезно.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 Но самый важный дело его гражданство это бесспорно записка о необходимости учреждения в глуби Академии. К счастью, эта записка уцелела в полне и даёт возможность произнести просвещённой деятельности твоей курва вполне правильный и беспристрастный приговор. Издатель позволяет тебе думать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 Но так как сила не в названии, а в той сущности, которую преследует проект, и которая есть ни что иное, как рассмотрение наук, то очевидно, что покуда царствует потребность в рассмотрении, до тех пор проект Двоекурова удержит за собой всё значение воспитательного документа. Что название произвольное и весьма редко что ли бы изменяют. Это очень хорошо доказал один из приемников Двоекурова, Бородаткин. Он тоже ходатайствовал об учреждении академии, и когда получил отказ, то без дальнейших размышлений выстроил вместо неё съезд жидов. Название изменилось, но предполагаемая цель была достигнута. Бородаткин ничего больше и не желал. Да и кто же может сказать, долго ли просуществовала бы построенная Бородавкина академия, и какие принесла бы она плоды? Может быть, она оказалась бы выстроена на песке? Может быть, вместо рассмотрения наук занялись бы насаждением таковых? Все это в высшей степени гадательно и неверно. А со съезжим домом дело верное.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 Голодный город. 1776 год наступил для глупого при самых счастливых предзнаменований. Целых 6 лет ряду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 По вечерам выходил за масню в халате на крыльцо города начальнического дома и играл с подчинёнными в носки, ел жирную пищу, пил квас и любил нащадь свою речь ласкательным словом: "братик сударик". "А ну, братик сударик, ложись", говорил он провинившемуся обучателю. "Или а ведь корову-то, братик сударику, тебе продать надо". Потому, братик-сударик, что недоимка — это святое дело В первый раз свободно вздохнули глуповцы И поняли, что жить без утеснений Не в пример лучше, чем жить с утеснением Нужды нет, что он парадов не делает Да с полками на нас не ходит, говорили они Зато мы при нем, батюшка, свет узыли Теперь еще вышел ты за ворота «Хошь, на месте сиди, хошь, куда хошь иди, а прежде сколько одних порядков было, и не прийди бог!» Но на седьмом году правления Фертыщенко смутил бес. Этот добродушный, несколько ленивый правитель вдруг сделался деятелен и настойчив до крайности, скинул замасленный халат и стал ходить по городу в вид смундире. Начал требовать, чтобы обыватели по сторонам не зевали, а смотрели Боба. И к довершении всего устроил такую кутерьму, которая могла бы очень дурно для него кончиться. Если б в минуту крайнего раздражения глуповцев их не осеняла мысль. А ну-ка, братцы, нас за это не похвалят. Все изменилось с тех пор в глупых. Бригадир в полном мундире, Каждое утро бегал по лавкам и всё тащил, всё тащил, всё тащил, но этого мало. Сама я природа перестала быть благосклонной к глуповцам. Самом вешнему николы, с той поры, как начала входить вода в межень и хоть дылги на дня не выпало ни капли дождя. Стражилы не могли запомнить ничего подобного.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 Скотинами металась, мычала и ржала. Не найдя в поле пищи, она бежала в город и наполняла улицы. Людишки словно оснулись и ходили с понурыми головами. Одни горшечники радовались вёдрам, но и те раскаялись, как скоро убедились, что горшков много, а варева нет. Однако глупцы не отчаивались, потому что не могли ещё обнять всей глубины ожидавшего их бедствия. Покуда оставался прошлогодний запас Многие по легкомыслию Пили, ели, задавали банкеты Как будто и конца запаса не предвидится Бригадир ходил в мундире по городу И строго-настрого приказывал Чтоб людей, имеющих унылый вид Забирали на съезжую И представляли к нему Дабы ободрить народ Он поручил откупщику Устроить в загородной роще пикник И пустить фейерверк Пикник сделали, фейерверк сожгли, но хлеба через 100 людишек не представили. В конце июля полили бесполезные дожди, а в августе людишки начали помирать, потому что всё, что было приели. Придумали какую-то такую пищу стряпать, от которой была бы сытость. Мешали муку с жаной резкой, насыт в стени неба. Пробовали, не будет и лучше толчёный сосновой корой, но и тут настоящей сытости не добились. Хоть и точно, что от этой пищи словно кобы как животное едаец. Однако братцы, надо так сказать, самое это еда пустая, говорили про нас себя глуповцы. Базары опустели, продавать было нечего, да и нету, потому что город об безлюдья. Кои померли, кои обеспамятив разбежались кто куда. Молодые все до одного разбежались. Бежали, бежали, говорит летописец. Ноги не до чего не добежав, в Венец приняли, многих изловили, закрутили в узы. Сии почитали себя благополучными. Дома оставались только старики и да немалые дети, у которых не было ног, чтобы бежать. На первых парах оставшинся полегчало. Потому что доли бежавших несколько увеличила долю остальных. Таким образом, прожили ещё с неделю, но потом опять стали погибать. Женщины выли, церкви теи повнялись гробами. Трупы же людей их удородных валялись по улицам неприбранные. Трудно было дышать в заражённом воздухе. Стали опасаться, чтоб голоду не присоединилась ещё чума, и для предотвращения зла Сейчас же составили комиссию, написали проект об устройстве временной больницы на 10 кроватей, нащепали корпеи и послали во все места по порту. Но несмотря на столь видимые знаки начальственной попечительности, сердца обывателей уже ожесточились. Не проходило часа, чтобы кто-нибудь не показывал бригадиру фигу, не назвал его гонявым, гадёнком и прочее. И вот новое ужасное бедствие незамедлило постигнуть город. Пожар начался 7 июля, накануне праздника Казанской Божьей Матери. В исходе 7-го в церквях заблаговестили, и улицы наполнились пестрыми толпами народа. На небе было всего одно облачко, но ветер крепчал и еще более усилил общие предчувствия. Не успели отзвонить третий звон, как небо заволокло сплошь, и раздался такой оглушительный раскат грома, что все молящиеся до дрогнули. За первым ударом последовал второй, третий. Затем послышают где-то близко набат. Народ схлынул с всех церквей. У выходов люди теснились, давили друг друга, в особенности женщины, которые заранее причитали по своим животам и по житкам. Горела пушкарская слобода, и от нее навстречу толпе неслась целая стена песку и пыль. Хотя был всего девятый час в начале, небо до такой степени закрылось тучами, что на улицах сделалось совершенно темно. Сверху чёрный безграничный, едзна, прорезываемый молниями, кругом воздух, наполненный крутящимися атомами пыли. Всё это представляло мне изобразинный хаос, на грозном фоне которого выступал не менее грозный силуэт пожара. Постепенно одно за другим занимались деревянные строения и словно таяли. Припоминалось тут всё, что когда-нибудь было дорого. Всё заветное, пригретое, приглубленное, всё, что помогало мириться с жизнью и нести её бремя. Человек так свыкся с этими извечными идолами своей души, так долго возлагал на них лучшие свои упования, что мысль о возможности потерять их никогда чётче его не представлялась уму. И вот настала минута Когда эта мысль является не как отвлечённый призрак, не как плод испуганного воображения, а как голая действительность, против которой не может быть возражений. При первом столкновении с этой действительностью человек не может вытерпеть боли, которую она поражает его. Он стонет, простирает руки, жалуется, клянёт, но в то же время ещё надеется. что злодейство, может быть, пройдет мимо. Но когда он убедился, что злодеяние уже совершилось, то чувства его внезапно стихают, и одна только жажда выдворяется в сердце его. Это жажда безмолвия. Человек приходит к собственному жилищу, видит, что оно насквозь засветилось, что из тех пазов выползают тоненькие огненные змейки,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 Нет ничего такого, от чего охотно бы оборонился, но чего невозможно избыть, потому что оно придёт само собою и назовётся завтрашним днём. К свету пожар стал утихать, отчасти потому, что гореть было нечему, а отчасти потому, что прошёл проливной дождь. Всякий рылся около своего дома и что-то искал. Многие в самом деле доискивались и крестились. Сгоревших людей оказалось десяток, в том числе двое взрослых. Матрёнку, о которой накануне был разговор, на жить спящий в огороде между гряд, мало помалу день принял свой обычный рабочий вид, убытки редко кем высчитывались. Цяки старался прежде всего определить в себе не то, что он потерял, а то, что у него есть. У кого осталось не тронутым подполье и по этому поводу выражалась радость, что уцелел квас и вчерашний коровай хлеба, у кого-то каким-то чудом пожар обошел хлебушок, в котором была заперта буренушка. Ай да буренушка! Умницы хвалили кругом. Не станем описывать дальнейших перипетий этого бедствия, тем более, что они вполне схожи с теми, которые уже приведены нами выше. Скажем только, что два дня горел город,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 Загорелось сердце его стыдом великим, и стоял он перед глупцовцами и точил слёзы. И все те слёзы были крокодиловы, предваряют литающих события. Мало ты нас в прошлом году истязал. Мало нас от твоей глупости да от твоих шалепов смерть приняли и продолжали глупцовцы видеть, что пригодёр винится. А думаешься старче, а стань свою дурость Да, бригадир встал перед миром на колени и начал каяться. И было то покаяние его, а Спидова опять предворяется бытелей топитец. Простите меня ради Христа, таманы молодцы, говорил он, кланяясь миром в ноги. Оставляю я мою дурость на веки вечные. И начался промешок глубоц франости бодрение великое. Все чувствовали, что тяжесть спала с сердец и что отныне ничего другого не остаётся, как благоденствовать. С бригадиром во главе двинулись граждане навстречу пожару, в несколько часов сломали целые улицы домов и окопали пожарище со стороны города глубокой канавой. На другой день пожару не чтожился сам собою вследствие недостатка питания. Но лепетапись с недаром предварял события намёками. Слёзы приводирые действительно оказались крокодиловыми, и покаяние его было покаяние аспида. Как только миновала опасность, он засел у себя в кабинете и начал рапортовать во все места. 10 часов в ряду макал он перо в чернильницу, и чем дальше макал, тем более становилось оно ядовитым. «Всего 10 июля, — писал он, — от всех вообще глуповских граждан последовал против меня великий бунт. По случаю бывшего слободения годницы великого пожара собрались ко мне, бригадиру во двор, всякого звания люди и стали меня нудить и на коленки становить, дабы я перед теми бездельными людьми прощение принес».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 Но в то же время с гражданами был приветлив и обходителен, так что даже едва совсем не ображил их своими ласками. Миленькие вы, миленькие, говорил он. Ну чего вы глупенькие на меня разсердились? Ну взял Бог. Ну и опять даст Бог. У него у царя небесного милости много. Так-то, братецки судерики.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 Друбят рога, разить врага, другим пара. Волкупцы от цепи ней. Потверждение покаяния. Заключение. У самого главного выхода стоял угрюм бурчейев. И сперял в толпу цепенящий взор. Но что это был за взор? О, Господи, что это был за взор? Он был ужасен. Но он сознавал это лишь в слабой степени и с какой-то суровой скромностью оговаривался. «Идет некто за мной, — говорил он, — который будет еще ужаснее меня. Он был ужасен». Но сверх того он был краток и с изумительной ограниченностью соединял непреклонность, почти граничившую с идиотом. Никто не мог обвинить его в воинственной предприимчивости, как обвиняли, например, Бородавкина, ни в порывах безумной ярости, которым были подвержены Брудаст и Негодяев и многие другие. Страстность была вычеркнута из числа элементов, составлявших его природу.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 то был взор светлый, как сталь, взор совершенно свободный от мыслей и потому недоступный ни для оттенков, ни для колебаний. Голая решимость и ничего более. Как человек ограниченный, он ничего не преследовал, кроме правильности построения. Прямая линия, отсутствие пестроты, простота доведённая до наготы. Вот идеалы, которые он знал, и к осуществлению которых стремился. Его понятие о долге не шло далее всеобщего равенства перед шпецрутом. Его представление о простоте не переступало далее простоты зверя, облечавшегося в совершенно наготу потребностей. Разум он не признавал вовсе.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 Он никогда не бесновался, не закипал, не мстил, не преследовал, а подобно всякой другой бессознательной действующей силе природы шёл вперёд, сметая с лица земли всё, что не успело посторониться с дороги. Зачем? Вот единственное слово, которым он выражал движение своей души. Вовремя посторониться. Вот всё, что было нужно.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 Но они со Бразилии это поздно. И первое время, по примеру всех начальств любимых народов, как нарочно сосавались ему на глаза. Отсюда бесчисленное множество вольных и стезаний, которые словно сетью охватывали существование обывателей. Отсюда же далеко незаслуженное название сатаны, которое народная мова присвоила угрюм бурчаеву. Когда у глупцов спрашивали: Что послужило поводом для такого необычного эпитета, они ничего толком не объясняли, а только дрожали. Молча указывали они на вытянутые в струну дома свои, на разбитый перед детскими домами палисадник, на форменные казакины, в которые однообразно были обмандированы все жители до одного, и трепетные губы их шептали. «Сатана!»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 которые даже эту неуклонность считают нужным обеспечивать какими-то уставами. Кругом пейзаж, изображающий пустыню, посереди которой стоит острог. Сверху вместо неба нависла серая солдатская шань. Портрет этот производит впечатление очень тяжёлое. Перед глазами зрителя восстаёт чистейший тип идиота. принявшее какое-то мрачное решение и давшее себе клятву привести его в исполнение. Идиоты вообще опасны, и даже не потому, что они непременно злы. В идиоте злость и доброта совершенно безразличные качества. А потому что они чужды всяким соображениям и всегда идут на пролом, как будто дорога, на которой они очутились, принадлежит исключительно им одни. Обокновенно против идиотов принимаются известные меры, что они в неразумной стремительности не всё прокидывали, что встречается им на пути. Но меры эти почти всегда касаются только простых идиотов. Когда же придатком к идиоту является властность, то дело ограждения общества значительно усложняется. Где простой идиот расшибьёт себе голову или наскакивает на рожон,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 Он слишком окаменел, чтобы на нём могло что-нибудь отражаться. А на чём ты, ном, с чем у него не существует никакой органической связи? Если бы вследствие усиленной идиотской деятельности даже весь мир обратился в пустыню, то этот результат не устрашил бы идиота. Кто знает, Может быть, пустыней представляет в его глазах именно ту обстановку, которая изображает собой идеал человеческого общежития. Вот это-то оттвержденное и вполне успокоившееся в самом себе идиотство и поражает зрителя в портрете Углёна Мурчейна. На лице его не видно никаких вопросов. Напротив того, во всех чертах выступает какая-то солдатски невозмутимая уверенность.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 Самый образ жизни Угрюмбурчеева был таков, что ещё более усугублял ужас на водимы его нарожность. Он спал на голой земле и только в сильные морозы позволял себе укрыться на пожарном синавани. Вместо подушки клал под горло камень, вставал с заряю, надевал ветсмундир и тот чужи бил барабан. Курил на горку до такой сипени вонючую, что даже полицейские солдаты и те краснели, когда доходил запахом. ел лошадиное мясо и свободно пережёвывал воловые жилы. В заключении по 3 часа в сутки маршировал на дворе города Начаницкого дома 1 без товарищей, произнося самому себе командные возгласы и сам себя подгоргая дисциплинарным взысканием и даже штык-рутной. Был у него и семейство, но покуда он в царству, никто из обывателей не видал ни жены, ни детей его. Был слух, что они томились где-то в подвале градоначальнического дома, и что он самолично раз в день через железную решётку подавал им хлеб и воду. Не действительно. Когда последовало его административное исчезновение, были найдены в подвале какие-то нагие и совершенно дикие существа. которые кусались, визжали, впивались друг в друга когтями и огрызались на окружающих. Их вывели на свежий воздух и дали горячих щей. Сначала, видав пар, они фыркали, высказывали свой верный страх, но потом обручнели и с такой зверской жадностью набросились на пищу, что тут же объелись и испустили дух. Ещё задолго до прибытия в глупов Он уже составил в своей голове целый систематический бред, в котором до последней мелочи были регламентированы все подробности будущего устройства этой злосчастной муниципии. На основании этого бреда вот в какой приблизительной форме представлялся тот город, который он вознамерился возвести на степень образцова. Посредине площади от которой радиусами разбегаются во все стороны улицы, или, как он мысленно называл их, роты. По мере удаления от центра роты пересекаются бульварами, которые в двух местах опоясывают город и в то же время представляют защиту от внешних врагов. Затем форштадт, земляной вал, и темный занавес, то есть конец свету. Ни реки, ни ручья, ни оврага, Ни пригорк, слом ничто такого, что могло бы послужить препятствием к удобной ходьбе, он не предусмотрел. Каждая рота имеет 6 сожен ширины, не больше и не меньше. Каждый дом имеет 3 окна, выдающиеся в палисадник, в котором растут барская спесь, царские кудри, бураки и татарская мель. Все дома окрашены в светло-серую краску. И хотя в натуре одна сторона улицы всегда обращена на север или восток, а другая на юг или запад, но даже и это упущено было из вида, а предполагалось, что солнце и луна во все стороны освещают одинаково, в одно и то же время дня и ночи. В каждом доме живут по двое престарелых, по двое взрослых, по двое подростков, по двое малолетков, причём лица различных полов не стыдятся друг друг. Одинаково след сопрягается с одинаковостью роста. В некоторых родах живут исключительно великорослые, в других исключительно малорослые или застретчики. Дети, которые при рождении оказываются не обещающими быть твёрдыми в детстве, умерщвляются. Люди крайне престарелые и негодные для работ тоже могут быть умерщвляемы, но только в том случае, Если по соображениям околотышных надзирателей в общей экономии наличных сил города чувствуется изнежишек. В каждом доме находится по экземпляру каждого полезного животного мужского и женского пола, которые обязаны, во-первых, исполнять свои члены ими работы, и во-вторых, размножаться. На площади сослетачиваются каменные здания, в которых помещаются общественные заведения. Как-то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 Каждый из этих подразделений имеет своего командир и шпион. Затем следует собственный город, который из глупого переименован в вечно достойный памяти великого князя Святослава Игоревича город Непреклонск. Над городом парит окружённый облаком градоначальник, и ныне чи сухопутных и морских сил города Непреклонск кодер-комендант, который совсем входит в триекание и всем даёт чувствовать свою власть.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 Пристарелые произносят краткое поучение, неизменно оканчивающееся непечатным словом. Шпёны спешат с рапортами. Через полчаса в доме остаются лишь пристарелые и младенцы, потому что прочие уже отправились к исполнению возложенных на них обязанностей. Сперва они вступают в манеж для коленопреклонений, где наскоро прочитывают молитвы. Потом направляют стопы в манеж для телесных упражнений, где укрепляют организм фиктованием и гимнастикой. И наконец идут в манеж для принятия пищи, где получают по куску чёрного хлеба, посыпанного солью. По принятии пищи выстраиваются на площади в каре, и оттуда под предводительством командиров по взводам разводят на общественные работы. Работа производится по команде. Обычай они разным нагибаются и выпрямляются. Сверкают лезвия кось, взмахивают грабли, стучат заступы, сохи бороздят землю всё по команде. Около каждого рабочего взвода мерным шагом ходит солдат с ружьём и через каждые 5 минут стреляет солнц. Посреди этих взмахов, нагибаний и выпрямлений прохаживается по прямой линии сам Угрюм Бурчаев весь по крыфе, потом весь присполненни казарменным зарогом и затягивает раз герой раз драмой а за ним все работящие подхватывают ухнем дубинушко ухнем на вот солнце достигает зенита и Угрюм Бурчаев кричит шараш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 Следующим предстояло не улучшать, а создавать вновь. Но что может значить слово создавать в понятии такого человека, который с юных лет закалился в должности правозта? Создавать это значит представить себе, что находишься в дремучем лесу. Это значит взять в руку топор, И помахивая этим орудием творчества направо и налево, неуклонно идти куда глаза глядят. Именно так Угрюмворчев и поступил. На другой же день по приезду он обошёл весь город. Ни кривизна улиц, ни великий множжество закоулков, ни разбросанность обывательских хижин ни что не останавливало его. Ему было ясно одно — перед глазами его дремучий лес и, что следует с этим лесом, распорядиться. Наткнувшись на какую-нибудь неправильность, Угрюм Бурчеев на минуту спирял в нее недоумевающий взор, но тот же выходил из-за сопринения и молча делал жест вперед, как бы проектируя прямую линию. Так шел он долго, все простирая руку и проектируя. И только тогда, когда глазам его предстала река, он почувствовал, что с ним случилось что-то необыкновенное. Он позабыл, он ничего подобного не предвидел. До сих пор фантазия шла всё прямо по ровному месту. Она устраняла, расстекала и воздвигала моментально незные препятствия, опираясь исключительно на своим собственным содержанием. И вдруг Из лучистой полоса жидкости сталь сверкнула ему в глаза. Сверкнула и не только ни исчезла, но даже не замерла под его взглядом этого административного Василиска. Она продолжала двигаться, колыхаться и издавать какие-то особенные, но несомненно живые звуки. Она жила. Кто это? спросил он в ужасе. Но лека продолжал свой говор, и в этом говоре слышалось что-то искушающее, почти зловещее. Казалось, эти звуки говорили: "Хитёр прохвост, твой бред, но есть и другой бред, который, пожалуй, похитрит твой вов будет". Да. Это был тоже бред или лучше сказать, тут встали лицом к лицу два бреда. Один создан лично у Грюм Вурчеева, и другой, который врывался откуда-то со стороны и заявлял о совершенной своей независимости от первого. «Зачем?» – спросил, указывая глазами на реку у Гурюнбурчеев, у сопровождающих его квартальня, когда прошел первый момент оцепенения. «Квартальные не поняли».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 и на протяжении отмеренного пространства возникнет материк, а затем по-прежнему и направо, и налево будет продолжать течь река. Остановившись на этой мысли, он начал готовиться. В какой-то дикой задумчивости бродил он по улицам, заложив руки за спину и бормоча под нос невнятные слова. На пути встречались и мы обыватели, одетые в самые разнообразные лохмоти, и кланились в пояс. Перед некстрым он останавливался, впирал непонятный бы взор в лохмотья и произносил: "Зачем?" И снова, впавши в задумчивость, продолжал путь далее. Минуты этой задумчивости были самыми тяжёлыми для глупцов. Как оцепенелые застывали они перед ним, не в будучи в силах оторвать глаз от его светлого как сталь взор. Какая-то неисповедимая тайна скрывалась в этом ззори, и тайна эта, тяжёлым, почти свинцовым покровом нависла над целым городом. Город Ренник. В воздухе чувствовалась спёртость и духота. Он ещё не сделал никаких распоряжений, не высказал никаких мыслей, никому не сообщил своих планов, а все уже понимали, что пришел конец. В этом убеждало беспрерывное мелькание идиота, носившего себе тайну. В этом убеждало тихое рычание, исходившее из его внутренности. Незримо ни для кого прокрался в среду обывателя смутный ужас и безраздельно овладел всеми. Все мыслительные силы сосредоточились на загадочном идиоте,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 Зачем жить, если жизнь навсегда отравлена представлением об идиоте? Зачем жить, если нет средств защитить зор от этого ужасного вездесущья? Глупцы позабыли даже взаимный распри и попрятались по углам в тоскливом ожидании. Казалось, он и сам понимал, что конец наступил. Никакими текущими делами он не занимался.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 Он молча проходил мимо, и не удостоив их даже взглядом. Не стало в глупове никакого суда, ни милостивы они, ни милостивы, ни скорого, ни не скорого. На первых порах глуповцы по старой привычке вздумали было обращаться к нему с претензиями и жаводами друг на друга, но он даже не понял их. Зачем? Гроев он с каким-то диким изумлением обозревая жалобчика с головы до ног, в сметении оглянулись глупцы назад и с ужасом увидели, что на задней действительно ничего нет. Наконец, страшный момент настал. После недолгих колебаний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 Стало быть, в самом деле предстоит что-нибудь решительное, коль скоро до принятия этого решительного потребны таких приготовлений. Этот вопрос сжимал все сердца тоской. Думали сначала, что он будет палить, но заглянув в градоначальнический двор, где стояли пушечники в наряд, из которого выкновенно палили пребыватели, убедили, что пушки стоят незаряжен. Потом остановились на мысли, что будет произведена повсеместная выемка. И стали готовиться к ней. Прятали книги, письма, доскутки бумаги, деньги, даже иконы. Одним словом, все, что можно было усмотреть, какое-нибудь указательство. А он все маршировал по прямой линии, заложив руки за спину и никому не объявлял своей тайны. 30 июня был сделан первый приступ к сломке города. Грода начальник с топором в руке первый выбежил из своего дома и как озарённый бросился на городническое правление. Обыватели последовали примеру его. Разделённые на отряды, каждому же с вечера был назначен особый рядник и особый шпион, они разом во всех пунктах начали работу разрушения.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 От зари до зари люди неутомимо преследовали задачу разрушения собственных жилищ, а на ночь укрывались в устроенных на выгоне бараках, куда было свезено и обывательское мужство. Они сами не понимали, что делают, и даже не выпрашали друг друга, точно ли это наеву происходит. Они осознавали только одно, что конец наступил и что за ними везде Везде средит непонятливый взор угрюмого идиота. Угрюм бурчав в мерном шагом ходил среди всеобщего опустошения, и на губах его играла улыбка. Он был доволен, он даже мечтал. Мысленно он шёл уже дальше простого разрушения. Он растортировал жизнь по и поростую телосложение. Он, разводив мужей с законными женами и соединял с жены, он раскассировал детей по семьям, соображаясь с положением каждого семейства, он назначал взводных, ротных и других командиров, избирал шпионов и так далее. Какая-то сладостная восторженность пронизывала все существо угрымого прохвоста и уносила его далеко-далеко.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 По-прежнему один берег был круп, а другой представлял луговую низину на далекое пространство, заливаемое в весеннее время водой. Бред продолжался. Громадные кучи мусора, навоза и соломы были уже сложены по берегам и ждали только мания, чтобы исчезнуть в глубинах реки. Нахмуренный идиот бродил между грудами,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 указал глазами на течение и ясным голосом произнёс от сих мест до сих как небыль забитые обыватели но я ни вас чувствовали до сих пор разрушало столько дело рук человеческих теперь же очередь доходила до дела извечного не рукотворного многие разунили рты чтобы возраптать Но он даже не заметил этого колебания, а только как бы удивился. Зачем люди мешкают? Гони с команду лон будушником. Вскидывай глаза на колышущуюся толпу. Борьба с природой воспряла начала. Масс с тайными вздохами ломавшие дома свои, с тайными же вздохами закопашились в воде. Казалось, что рабочей силы глупово сделались ней истощинные. От зари до зари кишили люди в воде, вбивая в дно реки сваи и заваливая мусором и навозным пропойскавшую бездонную. Но слепая стихия шутя рвала и разметывала Наносимый ценой нечеловеческих усилий хлам И с каждым разом все глубже и глубже прокладывалось вело Щепки, навоз, солома, мусор Все уносилось к быстриной в неведомую дар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 с командой Угрюм-Бурчеев. Толпа загоготала. Увидев, как предводитель краснея и стыдясь засучивал штаны, она почувствовала себя бодро и удвоила усилия. Но тут встретилось новое затруднение. Груды мусора убывали ввиду всех, так что скоро нечего было валить в реку. Принялись за последнюю груду, на которую Угрюм-Бурчеев надеялся, как на каменную гору. Река задумалась, забуровила дно, ночь из мгновения потекла веселее прежнего. Однажды однако счастью улыбнулась ему. Собрав последние усилия и истощив весь запас мусора, жители принялись за строительный материал и разом выменили в реку целые массы. Затем толпы с гиком бросились в воду и стали погружать материал на дно. Река всей массой вод хлынула на это новое препятствие и вдруг закрутилась на одном месте. Раздался треск, свист и какой-то громадный клокотание, словно миллионы неведомых гаден раз разом пустили свои щупы из водяной грязи. Затем всё смолкло, река на минуту остановилась.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 плыли по воде стаи сена, брёвна, плоты, обломки льд и достигнув плотины с треском сталкивались друг с другом, ныряли, опять всплывали и сбивались в кучу в одном месте. И что ж, как не старательно утаптыли глупцы вновь создаваемую плотину, как не охраняли они её непокосновенность теченией целой ночи. Измены уже успели проникнуть в ряды. Едва успев продрать глазам, Кугрим бурча ей в тот, что жето спешил полюбоваться на произведение своего гения, но приблизившись к реке, в сталках вкопанный, произошёл новый бред. Лугабно жились остатки монументальной плотины в беспорядке уплывали вниз по течению. Арика журчала и двигалась в своих берегах точь-в-точь -точь, как за день тому назад. Некоторое время угрюм бурчей демонстл с каким-то странным любопытством следил он, как волна плывёт за волной, сперва одна, потом другая, еще, еще, и ещё, и ещё, и всё это куда-то стремится и где-то должно быть исчезать. Вдруг он пронзительно замычал и порывисто повернулся на каблуках. На круггом самой. Он решился. Река не захотела уйти от него. Он уйдёт от неё. Место, на котором стоял старый глупов, остыдело им. Там не повинуются стихии, там овраги, буи и раки на каждом шагу преграждают стремительный бег. Там воочию совершается волшебства, о которых не говорится ни в регламентах, ни в сепаратных предписаниях начальства. Надо бежать. Скорным шагом удалялся он прочь от города, а за ним понурив голову, едва поспевая следом ли обыватели. Наконец, к вечеру он пришёл. И в глазах его расстилалась совершенно ровная нежийна. На поверхности, которой не замечалось ни одного бугорка, ни одной впадины. Куда ни обрати взоры, везде гладь, везде ровная скатерть, по которой можно шагать до бесконечности. Это был тоже бред, но бред тот, что что-то совладавший с тем же бредом, который не сдился в его голове. Здесь, крикнул он ровным, безучным голосом,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 Он едва успел крикнуть шабаш, как тут же повалился на землю и захрапел. Не успел даже распоряжений о назначении новых шпионов. Изнурённые, обруганные и уничтоженные глуповцы, после долгого перерыва в первый раз вздохнули свободно. Они взглянули друг на друга из рук усцидий. Они не понимали, что произошло вокруг них.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 И в завершении позора этот ужасный, этот бесславный прохвост. И всё это глушило, грызло рвло зубами во имя чего? Грудь захлёстывало кровью, дыхание занимало. Лицо судорожно искабляло гневом при воспоминании о бесславном идиоте, который с топором в руке пришёл неведомо откуда.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 Делалось ясным, что это громадное и это всепокоряющее ни что иное, как идиотство, не нашедшее себе границ. Прохоров проснулся, но взор его уже не произвёл прежнего впечатления. Он раздражал, но не пугал. убеждении, что это не злодей, а простой идиот, который шагает всё прямо и ничего не видит, что делается по странам, с каждым днём пробретала всё больше и больше в сети. Никто не задавался предположением, что идиот может успокоиться или обратиться к лучшим чувствам. И что при таком обороте жизнь сделается возможной и даже, пожалуй, спокойной. Не только спокойствие, но даже самое счастье казалось обидным и унизительным ввиду этого прохваста, который единолично сокрушил целую массу мыслящих существ. А у Грюнбурчей все маршировал и все смотрел прямо на, отнюдь не подозревая, что под самым его носом кишат дурные страсти и чуть-чуть не воочию выплывают на поверхность неблагонадежные элементы. Он видел только одно, что мысль, так долго зревшая в его заскорузлой голове, наконец осуществилась, что он подлинно обладает прямой линией и может маршировать по ней сколько угодно. Раздражение росло тем сильнее, что глупцы всё-таки обязались выполнять все запутанные формальности, которые были заведены углем в ручей. Чистились, подтягивались, проходили через все манежи, строились в каре, разводились по работам и прочее. Всякая минута казалась удобной для освобождения. И всякая же минута казалась преждевременной. Происходили беспрерывные совещания по ночам. Да, мы сам прорывались одиночные случаи нарушения дисциплины, но всё это было как-то до такой степени разрозненно, что в конце концов возбудить подозрительность даже в таком убеждённом идиоте, как у Грюмбурчей. И точно, он начал нечто подозревать. Его поразила тишина во время дня и шорох во время ночи. Он видел, как с наступлением сумерек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 Он боялся чертей и ведьм. И вот однажды появился по всем поселённым единицам приказ, возвещающий о назначении шпионов. Это была капля, переполнившая чашу. Север потемнел и покрылся тучами. Из этих туч нечто неслось на город, ни то ливень, ни то смерч. Полный гнева, оно неслось бурое землю, грохоча, гудя из теня и по временам изрыгая из себя какие-то глухие, каркнущие звуки. Хотя оно было ещё не близко, но воздух в городе заколебался. Колокола сами собой забудели, деревья взъерошились, животные обезумели, метались по полю, не находя дороги в город. Оно облизилось! И по мере того, как близилось время, останавливало бег свой. Наконец, земля затряслась, солнце померкло, глупывцы пали ниц. Неисповедимый ужас выступил на всех лицах, охватил все сердца. Оно пришло. В эту торжественную минуту угрюм бурча ей вдруг обернулся всем корпусом к оцепенелой толпе.